8 ровно через 4 дня я снова стоял возле башни Зодчих и бесстрастно следил за тем, как один из охранников отпирает дверь, расположенную на территории ингильдия одноэтажного строения. Опутанного таким количеством защиты, словно Зодчии всерьез опасались некая апокалипсиса. Вход в городские подземелья как следовало догадаться. располагался под боком узочек сугубое соображение удобства. Раз уж мастера именно этой гильдии когда-то строили катакомбы, и раз уж гильдия до сих пор обеспечивала техническое обслуживание дренажных тоннелей, то, само собой, они позаботились о собственном комфорте и сделали нормальный спуск, которым регулярно и пользовались. Когда защита была снята, и перед нами распахнулась тяжелая металлическая дверь, охранник отступил в сторону и сделал приглашающий жест». Первым вошёл мастер-рес, то есть зер, конечно, хотя еще неизвестно, какой из этих имен настоящий. Причем вошел он уверенно, с видом человека, который уже не раз тут бывал, и также уверенно зажег магические светильники на стенах. Внутреннее помещение оказалось сравнительно небольшим, всего-то размером с однокомнатную квартиру в Хрущевке, и выглядело оно сугубо рабочим. На выложенном каменными плитами полу виднелись беспорядочно сделанные насечки, следы сколов и иных повреждений, свидетельствующих о том, что тут частенько перевозили или перетаскивали тяжелые грузы. У дальней стены нашлось несколько деревянных дверей, вероятно, ведущих в подсобные помещения. Рядом располагались металлические, уже успевшие покрыться ржавчиной стеллажи. На некоторых даже лежали инструменты, вроде строительных и тех, что используются для горных работ. А также веревки, свернутые в аккуратные матки, цепи и одинокое ведро, при виде которого я не удержался от смешка. Почти в центре помещения обнаружилась большая дыра в полу, в данный момент наглухо перекрытая двумя полукруглыми железными створками. Сбоку от одной из них торчал рычаг, вероятно, позволяющий открывать и закрывать вход в катакомбы. А прямо над ним возвышалась еще одна конструкция, подозрительно напоминающая самый обыкновенный подъемник, под которым на толстых цепях болталась такая же обыкновенная платформа, с чьей помощью, скорее всего, в тоннеле доставлялись крупногабаритные грузы. Правда, размеры платформы были существенно меньше размера входа, из чего я заключил, что внутри нас ждет глубокий и весьма приличный по ширине колодец. Ну, что я говорил. Когда мастер-рез дёрнул за рычаг, и тяжелые металлические створки с омерзительным скрипом поползли в стороны, внизу промелькнули уходящие вниз крутой спирали ступени. Так что при необходимости вниз можно было добраться и пешком. Причем, судя по тому, что к подъемнику мастер Зер так и не подошел, о комфортом спуске лично для нас речь пока не шла. «Народа слишком много», — коротко пояснил свои действия вор, натолкнувшись на мой вопросительный взгляд. «За один раз подъемник всех не увезет, а гонять его туда-сюда слишком долго». Я оглянулся и, оценив собравшихся возле дыры отряд, был вынужден согласиться. «Да, для рейдов подземелья я вытребовал у магистра немало людей». Исходя из того, что на каждом уровне традиционно было не меньше четырех основных ответвлений, ориентированных на разные стороны света, я рассчитывал, что зачистку мы будем проводить одновременно. Оптимальная численность одной команды для тоннелей, такой ширины, составляла три человека. Значит, в итоге нам потребовалось 12, не считая меня, мастеров. Плюс три мага, включая неуверенно мнущуюся девчонку. Как ее там? А, леди Майена. Плюс проводник и двое слуг, которые тащили на своих спинах. Здоровенные тюки с поклажей и провиантом. Я, правда, изначально не собирался брать с собой посторонних. Свернутый в рулон спальный мешок, предметы первой необходимости, оружие и сумку с припасами. Каждый каратель мог донести и сам. Собственно, мы все так и сделали. Однако маги, привередливые, капризные, перешедшие в ужас от одного только известия, что в грязных подземельях им, возможно, придется задержаться больше, чем на один день, на отрез отказались спускаться без минимальных удобств. В итоге магистру Нэшу пришлось настоять на дополнительных двух единицах в отряде, а мне, скрипя сердце, согласиться на их присутствие. Сугубо из-за того, что у нас планировался большой расход аккумуляторов к браслетам и тагорам, а для подзарядки требовались не только маги, но и зарядные артефакты, таскать которые на своих спинах мои бойцы по определению не могли. В итоге получилось почти два десятка человек, слишком много для узких подземных коридоров. И слишком мало, если учесть, как много там обитало всякой мерзости. При виде магов я непроизвольно скривился. Вот же черт! Когда мы обсуждали присутствие в отряде магов-бытовиков, то изначально обговаривалось, что гильдия предоставит нам специалистов не только нужного профиля, но и имеющих опыт работы в полевых условиях. А вместо этого нам прислали надменного до невозможности старикашку, который еще на входе успел меня порядком достать, и его ученика, сопливого недоучку, которому едва исполнилось 12. И это грамотные специалисты, которые отправились на боевое задание в длинных балахонах вместо нормальной походной одежды. А на ноги надели не сапоги на толстой подошве, а домашние тапочки с загибающимися, млять, кверху носами. А леди Мояна, какого хрена спрашивается эта идиотка, вырядилась в платье, еще птуфли туфли надела, на каблуке и золотые украшения в придаче на уши нацепила. Пересёкшись взглядом с изжёшем и увидев его понимающую ухмылку, я снова скривился и отвернулся. Ну да, и этот гавник тоже здесь. Вместе с парочкой приятелей, которых шал на дух не переносил. Но изначально состав отряда утверждал сам магистр Нэш, поэтому изменить здесь я ничего не мог. «Прошу», — иронично произнес мастер рес, когда железные створки полностью ушли в предназначенные им пазы. «И перед нами развергся черный зев гигантского колодца». «Я так полагаю, дамы мы вперед пропускать не станем». В толпе каратели раздались сдержанные смешки. Леди Майена прикусила губу с досады, но на рожон не полезла. Просто отвернулась и сделала вид, что не расслышала. Ну, хоть на это ума хватило. Я сделал своим отмашку и знаком показал проводнику на ступени. Мол, давай, работай, раз вызвался. Тот спрятал улыбку и, закинув за плечо небольшой, но плотно набитый мешок, начал спускаться первым. За ним потянулись остальные. Сперва жжешь со своей мини-командой, потом остальные мастера, за ними маги, слуги, и последним с места сдвинулся я. Правда, перед тем, как вступить на лестницу, я обернулся, игнорируя застывшего возле подъемника стража, окинул внимательным взглядом пространство перед дверью. Там было тихо, и в реальной мире и на изнанке, Никаких гостей, никаких согледатоев и некого. Только убедившись в этом, я подал знак Ули. Дождался, когда в сумеречном мире в здании проскользнут восемь стремительных теней, подернул пол у неудобного пальто, под которым мгновенно стало тесно, после чего запахнулся и принялся неторопливо спускаться. Оставить у дома было нельзя. Они еще не могли долго без меня обходиться. Позволять им разгуливать по тоннелям в реальном мире нельзя, тем более. В присутствии большого количества карателей и еще большего количества некого это было опасно. Одновременно с этим я не мог гарантировать, что кто-то из наших не начнет по пути использовать поисковые заклинания, так что вариант незаметного следования за нами по изнанке также отпадал. Поэтому я принял решение до поры до времени спрятать нуред под пальто, так чтобы даже при активной работе поисковых заклинаний малышню нельзя было обнаружить. Пока я нарочито медленно перешагивал со ступеньки на ступеньку, мелкие тихонько ползали под одеждой, устраиваясь поудобнее. Ули ими командовал, распределяя нагрузку и следя за тем, чтобы пальто на мне не топорщилось слишком сильно. Сидящая в кармане пакость недовольно сопела. Однажды даже шикнуть попыталась, когда первый добрался до облюбованного ею кармана. Но в итоге они все таки угомонились, затихли, а я с облегчением ускорил шаг. Спускаться, кстати, оказалось удобно. Несмотря на крутизну лестницы, отсутствие перила и высоту ступеней. По мере того, как мастер Зер продвигался вперёд, В колодце один за другим вспыхивали вмонтированные в стену круглые светильники. Вероятно, магические. И вполне возможно, реагирующие, когда кто-то наступает на ту или иную ступеньку. Предположения о наличии фотоэлементов у меня тоже были. Но, покопавшись в памяти шала, я их вскоре отмел. Наверное, ли до такой технологии еще не додумались. А когда наверху послышался скрежет возвращающихся на место створок, я ненадолго обернулся и хмыкнул, прикинув, как будет выглядеть наше возвращение. Неужели придётся ворота долбить, чтобы открыли? Хотя, может, тут и есть звонок? Жаль, я не рассмотрел. Зато у меня появилась возможность изучить своих спутников сумеречным зрением, а заодно почитать количество артефактов, которыми некоторые обвешались с ног до головы. Под некоторыми я, само собой, подразумевал магов, в частности, леди Маену, под платьем которого обнаружилась масса интересных вещиц, и высокомерного мастера Нильса, который уже успел прицепиться к своему ученику и прямо на лестнице отчитывал его за нерешительный вид. В сумке у старика лежал целый набор всевозможных магических побрякушек, которые я видел как скопление разноцветных комков, небрежно набросанных один на другой. Еще один артефакт висел у него на груди, и несколько штук красовалось на пальцах в виде массивных перстней. У мальчишки такого богатства при себе не имелось. Однако сумка на его плечи пестрила так, что глазам было больно. Такая же фигня творилась с баулами, которые перли на своем горбу надсадно пыхтящие слуги. Слуги, кстати, были нашими, из Ордена. Как и зарядные устройства. Что же касается экипировки карателей, то она в основном была стандартной, за исключением переговорных амулетов и других вещей, без которых долгая прогулка по подземельям могла бы стать затруднительной. Насчёт мастера Реза я даже не сомневался. У него по карманам было рассовано столько магической мелочевки. Мне даже досада стала от мысли, что нельзя его об этом расспросить. Сумка тоже оказалась сюрпризами. А вот перстни мастер вора не носил и на шею себе ничего не повесил. Вероятно, вещи, которые он прихватил, понадобятся ему для работы, поэтому он и держал их в прямом смысле слова под рукой. Когда старый вор добрался до первой площадки, где с лестницы можно было сойти, я немного замедлился и просканировал пространство с умиречным зрением. Мастера-каратели, как я заметил, тоже не погнушались воспользоваться поисковиками, причем независимо друг от друга. Вот она, проблема-одиночек. Не привыкнув работать в команде, каждый из них предпочел потратить заряд своего браслета, чтобы убедиться, что тут безопасно. Тогда как можно было обойтись всего одним заклинанием, которое запустил бы человек, ответственный за разведку. Жаль, что мне это раньше в голову не пришло. А с другой стороны, в команде они всегда так нерационально работали. И, возможно, не имело смысла менять сложившуюся практику, тем самым привлекая к себе внимание. Первый уровень, господа, возвестил мастер рес, первым сойдя на площадку и демонстративно оглядевшись. Ну что, начнем, мастер Шал? Я перехватил снизу несколько напряженных взоров и кивнул. Инструктаж, вы все прошли, поэтому разбиваемся на команды. И вперед! Меньше чем через половину рина на площадке остались лишь маги со своим оборудованием, крупные вещи, которым не место на охоте, и слуги. Стоянку я разбивать и не велел. Проводник предупредил, что на первом уровне тоннели имеют сравнительно небольшую протяженность, поэтому много времени на них не уйдет. Поскольку команды для работы были сформированы еще на этапе подготовки, то никакой путаницы не возникло. Разделившись на тройки, Каратели направились в четыре расходящиеся от площадки тоннели. Но я, поскольку официально ни в одну не входил, решил присмотреть за своим злейшим другом Жошем. Мастер Рес, как ни удивительно, увязался с нами. А на вопрос, зачем, если тоннель почти прямой, и плутать там негде, пояснил, что выбранное нами восточное направление самое протяженное, И еще что для перехода на второй уровень подземелий лучше использовать именно его. «Вы же видели схему. С запада на восток город тянется намного дальше, чем с севера на юг», добавил вор, когда я заподозрил его в лукавстве. «Уже на следующем уровне нам станет и удобно пользоваться главной лестницей. К тому же остальные направления наши мастера не так давно осматривали в рамках очередной проверки. А это не успели. Вот я и выяснил, что там и как. Вдруг заслонку заело. О таких вещах лучше узнавать заранее». Жоши со правда, не слишком обрадовались компанией. Но ртов никто не раскрыл. А когда нам на глаза попались первые неко, стало тем более не до разговоров. Схему работы каратели оставили такую же, как и на поверхности. Затем исключением, что теперь по мере продвижения, мои коллеги проутюживали тоннели сразу тремя поисковыми заклинаниями, которые были направлены одно строго вертикально вперед и два горизонтально, соответственно, сверху и снизу. Таким образом, мы за один заход перекрывали стены, пол и потолок. А при необходимости были способны начисто выжечь все, что шевелилось в сорока шагах наверху, внизу и по сторонам, поскольку это было то самое расстояние, которое горы могли перекрыть при максимальной мощности и силе воздействия. Отдельную проблему составляли ходы и лазы, прорытые неко, крысами и прочей живностью, которых не было на карте мастера Зодчева. Некоторые могли тянуться намного дальше сорока шагов, особенно на нижних уровнях, куда уже много лет никто не совался. Но этот выход ошёлся, поскольку магистр Нэш заранее снабдил нас артефактами, способными штамповать неактивные защитные заклинания в виде алых решеток, которыми мы просто перекрывали предварительно очищенные от Нека ходы. Артефакты были стандартными, хотя в обязательную экипировку каратели не входили. Но зарядов мы не жалели и запечатывали все встречающиеся переходы и перемычки, откуда чисто теоретически могли вылезти Неку. Единственный минус этих артефактов заключался в том, что срок жизни у подобного заклинания не превышал трех суток, после чего заряд истощался и решетка исчезала. Именно таким образом Шал запечатывал тоннели во время поимки моих улишей, И таким же образом мы действовали сейчас, методично прочесывая довольно разветвленный, имеющий довольно сложную конфигурацию лабиринт. С той лишь разницей, что теперь у нас и был проводник, который досконально знал схему расположения тоннелей. Прекрасно в них ориентировался, умел читать загадочные значки на стенах и мог легко провести к другому концу прорытого неко прохода, чтобы выжить и запечатать его с другой стороны. А в случае, если проход уходил в соседний сектор, или же если неко пытались сбежать, мы просто доставали переговорные амулеты и подключали к работе другую команду. К счастью, на первом уровне мертвых душ обитало мало, в том числе и благодаря стараниям моих нурят, которые здесь частенько охотились. Плюс расстояние от одного коридора до другого редко превышало радиус действия бластеров, поэтому чаще всего мы справлялись. Однако пару раз все таки пришлось потревожить коллег из Северного сектора и прямо на ходу организовать совместную зачистку. Это было, с одной стороны, легко, потому что благодаря меткам мастер-зера легко сориентировал карателей и помог им найти подходящее место для работы. К тому же режим захвата в браслетах работал без боёв. и найденные поисковым заклинанием твари уже не могли никуда сбежать. А с другой стороны, работать вслепую было довольно опасно, потому что магия тагоров действовала и на живых, в том числе и на нас самих. Именно поэтому каратели действовали преимущественно в одиночку. А если возникала необходимость создать команду, то двигались только в строю, плечом к плечу, избегая ситуации, когда лучи могли зацепить кого-то из коллег. И поэтому же при совместной работе орден всегда назначал координатора. Именно на его плечи ложилась организация рейда. И он же отвечал, если его просчет привел к увечу или чьей-то гибели. Опыт Шалла и в этом плане оказался бесценен. Поэтому на охоте никто, кроме Нека, не пострадал. Тем не менее, решетки на обоих концах лаза я все равно велел поставить. А на братом пути еще раз прочесал эту зону поисковыми заклинаниями, потому что там могли остаться пустые прежде ходы, которые мы не заметили. Что меня порадовало, это то, что в, собственно, канализационную систему нам лезть не пришлось. Еще на этапе подготовки я выяснил, что в старом городе, который, по сути, являлся новейшей частью столицы, отстроены буквально с нуля, все канализационные стоки были закрытыми, поэтому сточные воды не текли у нас под ногами, а весело булькали в специально созданных трубах, которые проходили внутри толстых каменных стен. Собственно, тоннели, по которым мы шли, были необходимы для обслуживания этих труб. И пока они были исправны, а гильдия внимательно за этим следила, жидкое дерьмо не болтыхалось у нас под ногами, а по стенами не шли вонючие желобки, по которым текли такие же вонючие реки. В более бедной части города истинно канализационной системы, как я уже говорил, не имелось. Была только ливневка и узкие дренажные тоннели, в которые день за днем попадало все то, что могла принести с собой дождевая вода. Нередко в канализационные решетки мочились не умеющие терпеть дети, гадили необремененные стыдом прохожие перепившие пиво посетители трактиров и прочие личности которым было влома порожниться на улице поэтому запашок в тоннелях стоял соответствующий и я в свое время вдостолем им надышался здесь же коридоры были относительно чистыми сухими и в них ничем дурным не пахло в канализационных трубах работали специальные артефакты уничтожающие органические остатки там же стояли решетки задерживающие остатки неорганические Примерно раз в год их вынимали и чистили вручную, а в случае чего зодчи могли отключить часть труб и перенаправить сточные воды в другие каналы. Вплоть до того, что обезводить целый сектор и спокойно произвести починку оборудования. Когда мы еще только обсуждали детали этого рейда, и мастер Зер делился с нами секретами своей работы, я искренне поразился тому, насколько внимательно гуарцы отнеслись к столь деликатной проблеме. Во избежание крупных аварий и затоплений они создали целую систему заслонок, позволяющих регулировать вонючие потоки даже в самых отдалённых тоннелях. По сути, они контролировали каждую трубу, каждый крохотный отстойник, которых тут тоже имелось немало, особенно ближе к реке. «Почему же вы и там не создали такую же систему труб, как в старом городе?» При случае поинтересовался я. Мастер Рес на это лишь усмехнулся. Осушать и перестраивать древние тоннели было слишком долго и дорого. Поэтому во избежание подтоплений король велел обойтись дамбами. И частично это себя оправдывает. Обычно, если сезон дождей не затягивается, мы успеваем отвести лишнюю воду ниже по течению. Однако иногда дренажные тоннели не справляются, а дамбы уже не спасают, из-за чего в домах бедняков может стоять вода по колено. Но судя по тому, что заказов на перестройку старой системы к нам по-прежнему не поступает, то обитатели верхнего города эта проблема не слишком волнует. Но еще бы, богачи ведь не живут возле порта. И это рядом не с их домами из дренажных тоннелей время от времени поднимается, а затем перехлёстывая через порог речная вода пополам с дерьмом. В том году, к примеру, так и было. Я тоже бродил по гигантским лужам, радуясь тому, что трактир дядьки Гоши стоял достаточно высоко, чтобы мне не приходилось добираться до кровати или до сортира вплавь. «А кому-то не так повезло», Да и в порту народ работал в антисанитарных условиях. Не говоря уж о том, что в прибрежных поселках в сезон дождей можно было рыбу ловить. Прямо с крыши, потому что вода в шаре поднималась порой до неприемлемо высокого уровня. «Ну что, всё?» Ровно поинтересовался Жош, когда тоннель закончился, и наша группа уперлась в каменную преграду. Мастер Рес, до этого благоразумно державшийся поудаль... внимательно осмотрел заслонку, затем достал из сумки непонятный артефакт, приложил, немного поколдовал над ним у стены. Но вскоре удовлетворенно кивнул и, убрав магическую штуковину в карман, сообщил. «Заслонка в порядке. Если хотите, на второй уровень можем спуститься здесь». Сразу четыре вопросительных взгляда скрестилось на мне. «Нет». После недолгого раздумия отказался я. «Второй уровень, конечно, больше первого, но нет смысла тащить сюда весь отряд, который потом будет вынужден идти к развилке по непроверенной территории. Возвращаемся к лестнице». «Как скажешь, ты же у нас главный». Саркастически хмыльнулся Жош, после чего вся его тройка развернулась, демонстративно протопала мимо и скрылась в ближайшем тоннеле. «Какие-то проблемы?» Деликатно поинтересовался мастер Зер, когда мы остались одни. Я снова качнул головой, никаких проблем, по крайней мере до тех пор, пока отряд не закончит работу в тоннелях, или же пока мы с Жошем не столкнемся лоб в лоб из-за какого-нибудь пустяка».